Глава шестая. Ум выше всего. Июнь четырнадцатая. Вчера мы с Дороти приехали в Нью-Йорк. Мистер Эйсман таки решил отправить нас домой, сказав, что все его пуговичное дело не выдержит расходов на мое образование в Европе и лопнет. Мы расстались с мистером Эйсманом в Будапеште, так как мистеру Эйсману надо было еще поехать в Берлин. чтобы разузнать там об участи всех его голодающих родственников, которые с самого начала войны только и делали, что голодали. Он успел мне оттуда написать еще до того, как мы сели на пароход. Всех своих голодающих родственников он разыскал там и со всеми ними повидался, но решил не везти их в Америку, потому что среди его голодающих родственников не нашлось ни одного, который мог бы проехать по железным дорогам без доплаты по увеличенному тарифу за лишний вес. За время поездки на пароходе мне надо было серьезно обдумать и решить, хочу ли я на самом деле выйти замуж за знаменитого мистера Спофорда или нет, так как он ждал меня, и его разбирало такое нетерпение, что он едва мог дождаться моего возвращения в Нью-Йорк. Конечно, я не все время занималась мыслями о Генри, Ведь, в конце концов, если я даже не выйду за него замуж, у меня есть несколько его писем, которые очень пригодятся мне в этом случае. Дороти со мной вполне согласна и говорит, что она могла бы быть с Генри только в одних отношениях, а именно стать его вдовой в 18 лет. Когда мы сели на пароход, я решила не беспокоить себя на этот раз и не заводить знакомства с джентльменами. Какой толк в знакомствах, если на пароходе только и есть, что... Маленький магазинчик, в котором нет ни одной вещи дороже пяти долларов. А кроме того, если я познакомлюсь с каким-нибудь джентльменом на пароходе, он непременно захочет провожать меня с парохода и напориться прямо на Генри. Впрочем, потом я услышала, что на пароходе был один джентльмен, специалист по неоправленным бриллиантам из города, который называется Амстердам. Я познакомилась с этим джентльменом. И он оказался очень приятным спутником. Но как раз вечером перед прибытием в Нью-Йорк мы с ним поссорились, так что я даже не потрудилась посмотреть на него, когда спускалась по трапу. А неоправленные бриллианты я положила в сумочку, чтобы не предъявлять их на таможне. Генри дожидался меня на таможне. Приехал встретить меня прямо из Пенсильвании, где находится их имение. Отец Генри очень волен, так что Генри... приходится проводить в Пенсильвании всё время. На таможне уже были репортеры, и все они уже слышали о нашей помолвке с Генри и хотели знать, кем я была до того, как стала невестой Генри. Я им сказала, что я была просто барышней из общества, из Литл-Рока в Арканзасе. Я очень рассердилась на Дороти, потому что один из репортеров спросил Дороти, когда был мой первый выход в свет в Литл-Роке. А она ответила, что в возрасте 15 лет я принимала участие в ежегодной уличной ярмарке и в карнавале Элков. Дороти никогда не упустит случая показать свою неблаговоспитанность, даже если она разговаривает с репортерами. Генри повез меня в своем Rolls-Royce, и пока мы ехали ко мне на квартиру, он сказал, что хочет отдать мне обручальное кольцо. Я даже заволновалась. И вдруг он заявил... что был у Картье и пересмотрел там все перстни, но ничего достойного меня не нашел. Тут он вынул из кармана футляр. Я прямо-таки была заинтригована. А он сказал, что когда смотрел на все эти громадные бриллианты у Картье, то почувствовал, что в них нет никакой души. И поэтому он решил подарить мне вместо бриллианта свое гимназическое кольцо, которое он носил «Вамхерст колледже. Я прямо онемела и долго молча смотрела на него. Но у меня действительно стальные нервы. В самом начале отношений надо быть осторожной. И я ему сказала, что с его стороны это очень-очень трогательно. Затем Генри сказал, что ему надо ехать обратно в Пенсильванию, чтобы поговорить с отцом о нашей свадьбе, потому что его отец ни в какую не соглашается на нашу женитьбу. Я предложила Генри, что, может быть, мне лучше познакомиться с его отцом, чтобы завоевать его симпатию. Мне каким-то образом всегда удается завоевать симпатию джентльменов. Но Генри говорит, что в том-то и вся беда, что симпатию его отца поминутно кто-нибудь завоевывает. Так что его боятся хоть на секунду выпустить из вида, и даже не пускают одного в церковь. Потому что когда он в последний раз пошел один в церковь, Какая-то девица завоевала его симпатию тут же, за углом. И он вернулся домой без бумажника. И уж, конечно, никто не поверил, когда он сказал, что опустил его в церковную кружку, так как за последние пятьдесят лет он никогда не опускал в церковную кружку больше одного дайма. Оказывается, настоящая причина, почему отец Генри не хочет, чтобы он на мне женился, это то, как он говорит, что Генри... ограничивает его в развлечениях и удовольствиях. Он даже не позволяет ему лечиться в каком-нибудь санатории, а держит его дома, под присмотром. И вместо сестры милосердия Генри нанял ему брата милосердия. Так что все его возражения, в сущности говоря, не что иное, как дух противоречия. Но Генри говорит, что его сопротивление не может долго продолжаться, потому что в конце концов ему скоро 90 лет, и рано или поздно... Природа должна взять свою. Теперь Дороти говорит, что я дура, что трачу свое время на Генри, тогда как могла бы познакомиться с отцом Генри. Через каких-нибудь несколько месяцев все было бы кончено, и я оказалась бы владелицей почти всего штата Пенсильвании. Но я думаю, что следовать совету Дороти не стоит, потому что отца Генри стерегут как пленника, а Генри сам имеет от него генеральную доверенность. Так что из всего этого не вышло бы ничего хорошего. И в конце концов не слушать же мне советов такой девушки, как Дороти, которая проехала всю Европу насквозь и умудрилась ничего не привезти из путешествия, кроме какой-то жалкой браслетки. Генри просидел у меня весь вечер, а потом ему пришлось ехать в Пенсильванию, чтобы быть там в четверг утром. По четвергам утром у него заседание общества, которое занимается тем. что рецензируют все кинофильмы. Происходит это следующим образом. Из фильма вырезают все откровенные сцены, на которые публике смотреть не следует. Потом склеивают все вместе и просматривают несколько раз. Так что заставить Генри пропустить какой-нибудь четверг прямо-таки невозможно. И он едва может дожить от четверга до четверга. Он ничего не любит так, как рецензировать фильмы. А когда фильм прошел цензуру, Он теряет к нему всякий интерес. После того, как Генри уехал, у меня был серьезный разговор с Лулу, моей горничной, которая оставалась в квартире, когда я уезжала. И Лулу думает, что мне следует выйти за мистера Спофорда. Лулу говорит, что она изучала мистера Спофорда все время, пока распаковывали багаж. По ее мнению, каждый раз, когда мне захочется уйти от мистера Спофорда, мне достаточно будет дать ему в руки пачку откровенных французских открыток. чтобы он мог их рецензировать, и тогда я смогу уйти из дома и отсутствовать сколько угодно долго. Генри хочет устроить так, чтобы я поехала в Пенсильванию в конце недели, познакомиться со всем его семейством. Но если все его семейство так же высоконравственно, как и он, то это будет тяжелым испытанием даже для такой девушки, как я. Июнь, 15 -е. Вчерашнее утро стало тяжелым испытанием для меня, потому что все газеты напечатали историю нашей помолвки с Генри. Но все забыли напечатать о том, что я барышня из общества, кроме одной газеты. А эта газета как раз привела слова Дороти про то, что мой первый выход в свет произошел на уличной ярмарке. Я позвонила Дороти в отеле Ритц и сказала, что таким особым, как она, следовало бы в присутствии репортеров держать язык за зубами. Оказалось, что к Дороти все время звонят всевозможные репортеры, но она уверяет, что она, в сущности, ничего никому не сказала, кроме одного репортера, который ее спросил, на какие деньги я живу, и она сказала, что на деньги от пуговиц. Дороти действительно не следовало говорить этого. Слишком много народа знает, что мистер Эйсман занимается моим образованием, а он во всем Чикаго известен как Гус Эйсман, пуговичный король. могут возникнуть всякие сопоставления, и люди начнут думать то, чего не следует. Но Дороти говорит, будто насчет моего выхода в свет в Литл-Роке, а она ничего не говорила, так как отлично знает, что это событие так и не состоялось, так как именно в тот момент и произошла эта история с выстрелом в моего друга мистера Дженнингса. А после того, как закончился процесс, и присяжные меня оправдали, Я была слишком утомлена, чтобы думать о каких бы то ни было светских раутах. Тут Дороти воскликнула. «А почему бы нам теперь не устроить бал? Тогда ты сможешь устроить свой первый выход в свет, и все сразу успокоятся. Я вижу, что Дороти до смерти хочется устроить бал. Но это первый разумный совет, который я слышу от Дороти. Действительно, если молодая девушка...» Помолвлена джентльменом из такой аристократичной семьи, как семья Генри, ей непременно следует заявить о себе в обществе. Поэтому я ей ответила, чтобы она сейчас же приехала ко мне, и мы с ней обдумаем весь план моего первого балла. Но только пока что никому не скажем о нем ни слова, и устроим его завтра вечером. Иначе, если Генри узнает, что я собираюсь устроить бал, он сейчас же приедет из Пенсильвании, и испортит нам весь праздник. Дороти приехала, и мы стали обдумывать план моего выхода в свет. Сначала мы решили напечатать несколько приглашений, но это заняло бы очень много времени, и кроме того, это действительно было бы глупо, потому что все равно все джентльмены, на которых мы собираемся пригласить на мой бал, члены одного теннисного клуба. Так что можно просто написать объявление, что я устраиваю бал, и передать его вилли Гвину. который наклеит его на доску объявлений. Вилли наклеил мое объявление и позвонил мне из клуба, чтобы сообщить, что подобного энтузиазма он не помнит со времени знаменитой борьбы Демпси-Фирпо и что клуб собирается у меня быть в полном составе. Тогда мы начали размышлять, каких же дам пригласить на мой праздник. Я до сих пор мало встречалась с дамами из высшего общества, но и то сказать, ведь пока... Молодая девушка не заявит о себе в обществе, она и не может знать этих дам. Но я, в сущности, знакома со всеми мужчинами из общества, потому что все они члены теннисного клуба. Так что после того, как весь клуб будет на моем балу, для того, чтобы занять достойное место в обществе, мне нужно будет только познакомиться с их матерями и сестрами, со всеми их приятельницами, и я давно уже знакома. Я нахожу, что очень мило, когда на балу масса молодых девушек, если на балу при этом масса джентльменов, и мне было бы необыкновенно приятно позвать всех девушек из Фоли. Но не могу же я их пригласить, раз они не из моего круга. Я обдумала все это и сообразила, что если хороший тон не позволяет мне пригласить их на бал, то будет очень хороший тон, если я их приглашу за деньги, как исполнительница. После того, как они окончат исполнение, они могут смешаться с гостями, и уж в этом не будет никакой социальной ошибки. Тут зазвонил телефон, и Дороти подошла к нему. Оказалось, что это был Джо Сангенетти, который почти официально числится постоянным контрабандистом в теннисном клубе. Джо сказал, что он узнал про бал, и что если я разрешу ему прийти и привести членов его клуба, который называется «Бруклинский общественный клуб серебряной струи», то он доставит все спиртное и гарантирует нам, если будет нужно, привезет целую батарею бутылок прямо к подъезду. Дороти сказала ему, что он может явиться, и повесила телефонную трубку раньше, чем сообщила мне, в чем дело. Я очень рассердилась на Дороти, потому что, в конце концов, клуб серебряной струи даже не упоминается в социальном регистре, и ему нет места на светском рауте. Но Дороти возразила, что к тому времени, как бал будет в разгаре, только какой-нибудь гений сможет сообразить, из какого клуба он – теннисного, серебряной струи или какого-нибудь другого. Я почти пожалела, что позвала Дороти помогать мне устраивать мой бал. Впрочем, в одном случае присутствие Дороти очень полезно. Это если нагрянет полиция, потому что Дороти необыкновенно умеет обращаться с полицией. И я еще никогда не встречала полицейского, который в конце концов не влюбился бы без ума в Дороти. Дороти тут же позвонила репортерам всех газет и пригласила их всех на мой бал, чтобы они могли его увидеть своими глазами. И Дороти говорит, что сделает так, чтобы об этом событии было напечатано во всех газетах на первой странице, и если даже для этого ей придется совершить убийство. Июнь, девятнадцатая. Вот уже три дня, как продолжается мой первый бал. Но я так устала, что в прошлую ночь ушла спать. Я всегда как-то теряю интерес к веселью после нескольких дней. Но с Дороти этого никогда не бывает. Когда я сегодня утром проснулась, она только прощалась с некоторыми гостями. Положительно, Дороти обладает необыкновенной жизнеспособностью, потому что последних гостей мы пригласили тогда, когда мы всем обществом третьего дня отправились купаться на лонг бич и они еще были совсем свежи а дороти продержалась весь бал с сначала до конца даже ни разу не отправившись в турецкие бани как пришлось сделать большинству джентльменов мой выход в свет проходил в новом стиле потому что большинство гостей которые дождались окончания моего бала, были уже не те которые начинали его а другие правда для молодой девушки совсем Новое и оригинально иметь на своем балу таких разнообразных джентльменов. В общем, все прошло необыкновенно удачно. И все газеты поместили большие статьи обо мне. Я прямо почувствовала гордость, увидев на первой странице Daily News огромными буквами «Сенсационный выход Лорелей». А в «Зикс Уикли» написали, что если этот бал знаменует мое вступление в свет, то их мечта... дожить до того дня, чтобы увидеть, что я буду делать, когда мне удастся победить в себе скромность дебютантки и занять надлежащее место в высшем обществе. Мне пришлось извиниться перед Дороти за то, что я рассердилась, что она пригласила Джо Сангенетти на мой бал. Так изумительно он все устроил со спиртными напитками, он сделал даже больше, чем обещал. Его подручные контрабандисты прямо с пристани приехали к квартире на таксомоторах. И единственное неудобство было в том, что когда они доставили бутылки, их уже нельзя было убедить уйти с бала. И в конце концов чуть не вышло скандала. Вилли Гвин обиделся, что контрабандисты Джо оскорбляют членов его клуба тем, что не дают мальчикам из теннисного клуба петь с ними вместе квартетом. А контрабандисты Джо сказали, что мальчики из теннисного клуба желали петь непристойные песни. тогда как они хотели петь песни про дорогую мать. Тут все разделились на две стороны. Но все девушки из Фоли оказались на стороне контрабандистов Джо. Потому что с самого начала, как они начали петь, мы все слушали их со слезами на глазах. Тогда теннисный клуб приревновал. И пошло, и поехало, пока кто-то не позвонил, чтобы вызвать карету скорой помощи. И тогда явилась полиция. Но Дороти, как всегда, завоевала симпатии всей полиции. Оказалось, что у полиции был приказ от судьи Шульцмейера, того самого знаменитого судьи, которому подлежали все дела о запрете спиртных напитков, чтобы каждый раз, как полиция попадет на какую-нибудь вечеринку или бал, сейчас же звонить ему по телефону, днем ли, ночью ли. Очевидно, судья Шульцмейер ужасно любит вечера и балы. И вот полиция позвонила судье Шульцмейеру, и он явился в одно мгновение ока. Познакомившись с Дороти, Джо Сангенетти и судья Шульцмейер, оба сразу безумно влюбились в нее и повздорили. Причем судья сказал Джо, что если бы его напитки годились к употреблению, то он поступил бы с ним по всей строгости закона и конфисковал бы их. Но эта дрянь не стоит того, чтобы маломальский, уважающий свой желудок джентльмен, конфисковывал их, и потому он до этого не унизится. Около девяти часов утра судье Шульцмейру пришлось уйти с бала и отправиться в суд, судить граждан, нарушающих закон о трезвости. Он должен был оставить Дороти в обществе Джоссен Генетти и был этим очень недоволен. Мне прям-таки жаль было всех тех, кого судья Шульцмейр судил в это утро, потому что он всех и каждого засадил под арест на три месяца и к двенадцати часам дня уже вернулся на бал. И так и оставался на балу, пока мы третьего дня не отправились купаться на Лонг-Бич. Там с ним сделалось плохо, и мы его оставили в санатории Гарден-Сити. Мой бал был самым удачным за весь сезон, потому что, оказывается, на второй вечер моего праздника был назначен бал у сестры Вилли Гвинн в их доме на Лонг-Айленде. И Вилли Гвинн сказал, что все самые интересные и видные джентльмены Нью-Йорка блистали своим отсутствием на балу у его сестры. так как все они были на балу у меня. Очевидно, я буду замечательной хозяйкой салона, если только решусь сделаться мисс Генри Споффорд-младший. Сегодня утром позвонил Генри и сообщил, что он окончательно уговорил своего отца и думает, что теперь безопасно меня с ним познакомить. Так что он приедет за мной днем, чтобы отвезти меня... представить его семейству и показать мне его знаменитый старинный исторический дом в Пенсильвании. Он спросил меня, что это был за бал, о котором упоминают некоторые филадельфийские газеты. Но я ему объяснила, что мой бал состоялся совсем экспромтом, и что у меня не хватило духу вызывать его экстренно и отрывать от его отца в такую минуту из-за чисто светских причин. Теперь я готовлюсь к посещению семейства Генри И чувствую, что все мое будущее зависит от этого визита. Потому что если все семейство будет так же нестерпимо, как Генри, то дело, вероятно, окончится в уголовном суде. Июнь, 21. И вот я гощу в старинном историческом замке в окрестностях Филадельфии у родителей Генри. И уже начинаю думать, что в мире есть многое другое, кроме семейной жизни. и что семейная жизнь создана только для тех, кто способен ее выносить. Например, в семействе Генри принято очень рано вставать. Это, конечно, не так плохо, если есть из-за чего рано вставать. Но если встаешь рано, а вставать совершенно не из-за чего, не можешь не чувствовать, что в этом нет никакого смысла. Вчера мы поднялись с раннего утра, и тут-то я познакомилась со всем семейством Генри. Накануне, когда мы приехали на автомобиле в Пенсильванию, все уже спали, потому что был десятый час. Утром мать Генри пришла ко мне в комнату, чтобы разбудить меня к утреннему завтраку. Она меня очень полюбила. Хочет скопировать все мои платья и рассматривает все мои вещи. Между прочим, она нашла коробку шоколадных конфет с ромом и была от этого в восторге. В конце концов я оделась, она бросила пустую коробку из-под конфет, и я повела ее под руку вниз в столовую. Генри ждал меня в столовую и познакомил меня со своей сестрой. Сестра Генри была до войны совсем другой, никогда не носила ни мужских костюмов, ни галстуков, но во время войны она заведовала походным госпиталем, и с тех пор ее не могут заставить снять мужскую одежду. Она стала находить, что женские туалеты слишком женственны, и носить их — это бабство. Сама она ничего знать не хочет, кроме лошадей или автомобилей. И если она не в гараже, то единственное место, где она может быть счастлива – это конюшня. Она очень мало обращает внимания на все свое семейство. А на Генри меньше, чем на кого-либо другого, потому что находит, что Генри недостаточно мужествен. Все мы стали ждать появления отца Генри, который должен был вслух прочесть Библию перед завтраком. И вот тут случилось настоящее чудо. До сих пор отец Генри целые месяцы не вставал с инвалидного кресла, и брат милосердия должен был катать его по всем комнатам. Но тут Генри сказал, «Отец, познакомьтесь с вашей будущей невесткой». Отец Генри пристально посмотрел на меня и вдруг встал с кресла и пошел. Все были страшно изумлены, кроме Генри, который не очень удивлялся, зная своего отца, как свои пять пальцев. все стали стараться успокоить отца Генри. Он начал читать Библию, но никак не мог сосредоточиться, а потом никак не мог как следует позавтракать. Конечно, когда джентльмен так слаб, как отец Генри, ему невозможно одним глазом смотреть на молодую девушку, а другим на кашу со сливками, без того, чтобы из этого не вышло какой-нибудь беды. Генри пришел в отчаяние и сказал отцу, что пора ему отправляться к себе в комнату. иначе с ним случится рецидив. Тогда его брат Милосердия повез его обратно. Это было невыносимо трогательно, потому что он расплакался, как младенец. Тут я вспомнила совет Дороти относительно отца Генри и подумала, что если бы только отца Генри можно было на время изолировать от всех остальных и предоставить самому себе, этот совет мог бы оказаться правильным». После завтрака мы все собрались ехать в церковь. Только сестра Генри не ходит в церковь, потому что привыкла проводить воскресенье в гараже, разбирая и опять собирая их маленький форт. Генри говорит, что то, что сделала война с его сестрой, намного хуже, чем война сама по себе. Так что мы поехали втроем. Генри, его мать и я. Когда мы приехали домой, уже был готов ланч. И, в сущности, за ланчем было совершенно то же самое, что за завтраком, за исключением того, что отсутствовал отец Генри, у которого так повысилась температура, что пришлось послать за доктором. После ланча Генри отправился на молитвенное собрание, а я осталась с матерью Генри, чтобы хорошенько отдохнуть и после ужина опять ехать в церковь. Мать Генри считает меня своим солнечным лучом и ни на минуту меня от себя не отпускает. Она терпеть не может оставаться одна, потому что, когда она одна, у нее мозги почти совсем не работают. Она перемерила все мои шляпки и рассказала мне, что с нее в церкви певчие глаз не спускают. Конечно, приходится с ней соглашаться во всем, а разговаривать через слуховой рожок очень трудно. В конце концов, непременно хрипнешь. Наконец, сели ужинать. Но ужин оказался таким же, как ланч. Только к ужину совсем уже утратилась всякая новизна впечатлений. Так что я сказала Генри, что у меня разболелась голова, и я не поеду в церковь. Генри с матерью отправились одни, а я ушла к себе в комнату. Села и стала размышлять. Я долго думала и пришла к тому заключению, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее только на то, чтобы гордиться своим семейным положением, даже если при этом и много денег. И вообще... Самое лучшее, что я могу сделать, это придумать какой-нибудь план и заставить Генри раздумать жениться на мне, получить из этой комбинации максимальную выгоду и этим удовольствоваться. Июнь, 22-е. Вчера я заставила Генри посадить меня на поезд в Филадельфии, а его уговорила остаться около отца, на случай, если с ним случится рецидив. Я сидела в своем вагоне и все думала, и окончательно решила, что настало время избавиться от Генри, чего бы это ни стоило. Лучшее средство, чтобы привести любого джентльмена в отчаяние, скорее, чем любым другим способом, покупки в магазинах. Даже мистер Эйсман, который положительно рожден для того, чтобы ходить с нами по магазинам и заранее знает, чего ему можно ждать, и тот иногда приходит в отчаяние от моих покупок. Так что я решила, приехав в Нью-Йорк, немедленно отправиться к карте и открыть там себе огромный кредит на имя Генри. Это будет легко, ведь о нашей помолвке прокричали все газеты. И кредит Генри — мой кредит. Пока я размышляла обо всем этом, ко мне постучали. Я сказала, войдите. Это оказался незнакомый джентльмен, который извинился и сказал мне, что он часто видел меня в Нью-Йорке и давно искал случая, быть представленным мне, и что у нас очень много общих знакомых. Он мне дал свою визитную карточку, на которой было написано «Мистер Джильбертсон Монтрос по профессии сценарист». Я пригласила его сесть, и между нами завязался литературный разговор. И в это мгновение я почувствовала, что этот разговор стал поворотным пунктом всей моей жизни. Наконец-то я встретила мужчину, который не только актер, но и человек необыкновенного ума. Мистер Монтрос, из тех людей, узнав которых, хочешь одного — сидеть у их ног и слушать целыми днями, впитывая каждое слово, и все время узнавать от них что-то новое. А меня ничто так не волнует, как присутствие исключительного ума, особенно после того... как проведешь несколько дней в обществе, Генри. Мистер Монтрес говорил и говорил всю дорогу вплоть до Нью-Йорка, а я слушала и слушала. Сколько я узнала от него. Например, по мнению мистера Монтреса, Шекспир – великий драматург, и он находит, что Гамлет – замечательная трагедия, а что касается романов, то он полагает, что всем следовало бы читать Диккенса. А когда мы перешли на поэзию, он стал декламировать «Стрелок Дан МакГрию» так, что мне прямо казалось, будто я слышала ружейный выстрел. Я попросила мистера Монтроза рассказать мне все про себя. Оказалось, что он возвращается в Нью-Йорк из Вашингтона, куда он ездил повидаться с болгарским послом и разузнать, не возьмет ли Болгария на себя финансирование сценария написанного им на замечательный исторический сюжет, основанный на сексуальной жизни Долли Мэдисон. Мистер Монтроз встречал множество болгар в болгарском ресторане на Лексингтонской авеню, и это подало ему идею раздобыть денег от Болгарии. По словам мистера Монтроза, он мог бы весь свой сценарий заполнить болгарской пропагандой. Он сказал болгарскому послу, что всякий раз как он убеждается, какое вопиющее невежество. Все американские фильмы выказывают относительно Болгарии, он прямо в отчаяние приходит. Я заметила мистеру Монтразу, что чувствую себя совсем ничтожеством, разговаривая с человеком, который так много знает о Болгарии, когда я о ней почти и не слыхала. Дальше мистер Монтраз сказал, что болгарский посол никак не мог понять, что общего. могло быть у Долли Мэдисон с современной Болгарией, если она жила в XVIII веке. Но мистер Монтрос объяснил ему, что он, очевидно, не имеет понятия о драматической конструкции. Так просто в сценарий ввести одного из поклонников Долли Мэдисон, болгарина, который хотел на ней жениться. Тут Долли Мэдисон начнет думать, каковы будут ее пра-пра-правнуки, если она выйдет замуж за болгарина. В этом месте. Она может заснуть, и ей может присниться Болгария в 1925 году. И чтобы заснять этот сон Долли, мистеру Монтрозу придется поехать в Болгарию. Но болгарский посол отверг весь его план. Зато подарил мистеру Монтрозу очень большую бутылку национального болгарского напитка. Национальный болгарский напиток на вид просто вода, и на вкус не кажется крепким. Но через пять минут вы убеждаетесь в своей ошибке. Впрочем, я подумала, что если эта ошибка поможет мне забыть все пережитое мною в Пенсильвании, то мой долг перед самой собой как можно скорее все забыть. Так что мы еще выпили по стаканчику. Мистер Монтрас рассказал мне, как трудно ему пробивать себе дорогу в кинематографе из-за того, что все его сценарии не соответствуют устоявшимся шаблонам. Другими словами, когда мистер Монтрас пишет о половых проблемах, то его сценарии полны психологии. А когда другие об этом пишут, то их сценарии только и полны, что прозрачных неглижея и шикарно отделанных ванн. И мистер Монтрас убежден, что у кинофильмов нет будущего, если только кинофильмы не упорядочат свою проблему пола и не поймут, что у женщины 25 лет может быть не меньше половых проблем, чем у девчонки в 16 лет. Сам мистер Монтрос любит писать про светских женщин и вовсе не желает допускать, чтобы светских женщин играли недоросшие пятнадцатилетние девчонки, которые совсем не знают жизни. Мы не заметили, как доехали до Нью-Йорка. И я невольно сравнила, как мне это же расстояние с Генри в его Роллс-Ройсе показалось вечностью. Вот когда я по-настоящему поняла, что деньги – это еще не все, что в конце концов ум превыше всего. Мистер монтрс проводил меня до дома, и мы с ним условились ежедневно встречаться и завтракать в примрос тирум и продолжать там свои литературные беседы. Но мне пора было основательно подумать и сообразить, как мне отделаться от Генри и вместе с тем ничего такого не наделать, чтобы не было неприятностей. Я решила вызвать Дороти. Хотя она и не очень сильна, в том, как заинтриговать джентльмены с деньгами, зато очень искусно умеет отделываться от мужчин. Дороти сначала спросила меня, почему я не хочу рискнуть и обвенчаться с Генри. У нее такая идея, что если Генри на мне женится, то не позже, чем через две недели, он покончит жизнь самоубийством. Но я ей рассказала о моем плане насчет покупок и сказала ей, что хочу послать за Генри и устроить так, что меня не будет дома, когда он приедет. а вместо меня встретит его она и заведет с ним разговор, и расскажет ему обо всех моих тратах, о том, как я расточительна, словом, уверит его, что если он женится на мне, то через год попадет в богадельню для бедных. На это Дороти сказала, чтобы я кинула прощальный взор на Генри, раньше, чем предоставить его ей, потому что в следующий раз я его увижу разве на свидетельской скамье, да и то, пожалуй, не узнаю. Она его так запугает, что он даже в лице изменится. Тут я решилась придать его в руки Дороти и надеяться, что все устроится к лучшему. Июль 10. -е. Прошлый месяц сам по себе стоил целого дневника. Я начинаю убеждаться, что я одна из тех женщин, с которыми всегда что-нибудь случается. В конце концов, я должна признаться, что жизнь необыкновенно интересна. За последние недели было столько событий, что у меня прямо голова кругом идёт. Первым делом я отправилась к Кортье и купила великолепный изумруд и длинную нитку жемчуга за счёт Генри. Потом я вызвала Генри по междугороднему телефону и сказала, что очень хочу видеть его. Он ужасно обрадовался и ответил, что немедленно выйдет в Нью-Йорк. Потом я позвонила Дороти и сказала ей, чтобы она... отправилась ко мне на квартиру и подождала там Генрия. А когда Генри приедет, показала бы ему мои покупки и рассказала бы ему, какая я мотовка и как моя расточительность становится с каждым днем все невыносимей. Я внушила Дороти, что она может говорить все, что ей угодно, лишь бы только не касалось моей репутации, потому что чем не незапятннее будет моя репутация, тем лучше устроится все дело. Генри должен был приехать около двадцати минут первого, поэтому я велела Лулу приготовить завтрак для него и для Дороти и поручила сказать ему, что я поехала взглянуть на русские бриллианты, которые какая-то русская великая княгиня выставила на продажу в отеле риц а сама я отправилась примрос Тирум, чтобы позавтракать с мистер Монтрозом, потому что мистер Монтроз любит делиться со мной своими планами. И говорит, что я ему ужасно напоминаю одну молодую особу, которую звали мадам Рекамие, с которой все интеллектуальные джентльмены любили делиться своими планами, даже тогда, когда вокруг них творилась французская революция. Мы с мистером Монтразом прелестно позавтракали. Хотя, по правде сказать, когда я с мистером Монтразом, я никогда не замечаю, что я ем. Когда говорит мистер Монтрес, то ни на что, кроме его разговора, не обращаешь внимания. Но все-таки, слушая его, я все время думала о Дороти. Меня беспокоило, не зайдет ли она слишком далеко, и не наговорит ли Генри чего-нибудь такого, что мне потом навредит. Так что даже мистер Монтрес заметил мою задумчивость и сказал, что с вами моя кружка, ваши мысли где-то далеко? Тогда я ему все откровенно рассказала. Он очень серьезно задумался и потом сказал мне, «Как это печально. Общественная жизнь мистера Спофорда оказалась для вас неприемлема. Мистер Спофорд мог бы идеально финансировать мой сценарий». И прибавил, что он с самого начала думал, «Как бы идеально я могла сыграть Долли Мэдисон. Тут и я задумалась. И потом сказала мистеру Монтрозу, что я надеюсь со временем получить большое количество денег, и тогда смогу сама финансировать его сценарий. Но мистер Монтрас возразил, что это будет слишком поздно, потому что уже сейчас все кинофабрики вырывают его сценарий друг у друга, и постановка его — вопрос дней. Тут на меня напала прямо паника, потому что мне вдруг стало ясно, что если бы я вышла за Генри и в то же время работала в кино, «Общественная жизнь с Генри была бы уже не так плоха. Ведь если быть весь день очень занятой, то уж не так будет трудно переносить Генри, как если весь день быть свободной». Но тут я вспомнила, чем в это время занимается Дороти, и призналась мистеру Монтрозу, что, боюсь, дело уже непоправимо. Я поспешила к телефону и позвонила к себе на квартиру. Вызвав Дороти, я спросила, что она успела наговорить Генри. Дороти отвечала, что она показала ему изумруд, и объяснила, что я его купила как украшение к зеленому платью. Но, посадив пятно на платье, решила и платье, и изумруд подарить Лулу. Потом она показала ему жемчужную нитку и рассказала, что после того, как я ее купила, я пожалела, что не купила розового жемчуга, потому что белый — это очень уж обыкновенно. и будто я велела Лулу разнизать жемчуг и нанизать его на неглиже. Затем она еще сказала ему, что ей не очень-то нравится мое намерение купить русские бриллианты, потому что ей кажется, что они должны приносить несчастье. Но будто я ей ответила, что если это так, то можно бросить их гудзон через левое плечо при новолунии, и тогда их чары пропадут. Когда она все это рассказала... Генри начал выказывать признаки беспокойства. В довершении она заявила ему, что очень рада, что я, наконец, выхожу замуж, потому что мне до сих пор страшно не везло, и каждый раз, как я становилась невестой, что-нибудь случалось с моим женихом. А Генри спросил ее, что, например. А Дороти сказала, что двое попали в сумасшедший дом, один застрелился из-за долгов, а остальные работают в исправительных учреждениях. Генри спросил, как же они туда попали. А Дороти ответила ему, что все из-за моей расточительности, и что она очень удивляется, как это он ничего об этом не слыхал, потому что стоило мне только позавтракать, вриться с каким-нибудь видным биржевиком, как на другой же день происходил страшный крах на бирже. И еще прибавила, что она ни на что не намекает, но что я обедала с одним очень видным немецким финансистом, как раз за день до того, как полетели вниз немецкие марки. Тут я вошла в раж и велела Дороти задержать Генри, пока я не приеду и не объясню ему всего. Я не выпускала трубку, пока Дороти пошла узнать, будет ли Генри ждать. Но Дороти вернулась к телефону через минуту и сказала, что гостиная уже пуста. Ну что, если я поспешу поехать вниз по Бродвею, то, наверное, увижу облако пыли по направлению к Пенсильванскому вокзалу. И это-то и будет Генри. Я вернулась к мистеру Монтрозу и объявила ему, что остаётся один выход. Я должна успеть поймать Генри на Пенсильванском вокзале, во что бы то ни стало. И если бы кто-нибудь сказал, что мы опрометью вылетели из Примрус-Ти-Ру, то он выразился бы слишком мягко. Мы примчались на Пенсильванский вокзал за секунду до отхода филадельфийского поезда. и Я едва-едва успела вскочить в вагон, оставив мистер Монтроза. в очень взволнованном состоянии на вокзале. Успела только крикнуть ему, чтобы он отправлялся в свой отель, и что я ему сообщу результат, как только приеду на место. Я прошла весь поезд насквозь и нашла Генри. Лицо у него было такое, что я никогда не забуду. Когда он меня увидел, то съежился так, что стал ровно вдвое меньше. А я села рядом с ним и сказала, что мне прямо стыдно за его поведение. и что если его любовь ко мне не могла выдержать маленькое испытание, которое мы с Дороти придумали для него, главным образом из желания пошутить, то я больше и разговаривать с таким человеком не хочу. И что если он не в состоянии отличить настоящего изумруда от зеленой стекляшки в десять центов, то ему следует стыдиться этого. И что если он каждую нитку белых бус принимает за жемчуг, то ничего удивительного нет, что он не в состоянии правильно судить, о характере женщины. Потом я начала плакать из-за того, что у него так мало веры в меня. А он начал меня успокаивать, но я была слишком оскорблена в лучших чувствах, чтобы даже отвечать на его слова до самого Нью-Йорка. Но к тому времени, как мы проехали Нью-Йорк, Генри сам плакал. А у меня такое нежное сердце, что я совершенно не могу выносить, когда мужчина плачет. Так что в конце концов я простила его. Но понятно, как только я приехала домой, мне пришлось вернуть кортье и изумруд, и жемчуг. Затем я стала делиться с Генри своими планами. Открыла ему, что я мечтаю, что в нашей жизни будет благородная цель, и что я хочу сделать мир лучше, чем он есть, и облагородить киноискусство. Я сказала ему, что у него такой огромный опыт в кинематографической профессии, благодаря тому, что он рецензирует все фильмы, что ему прямо необходимо посвятить себя кино. И что прям священный долг такого человека, как он, перед всем светом ставить целомудренные фильмы так, чтобы они были примером для всех других кинофабрик и показать всему миру, что такое настоящее искусство. Генри очень заинтересовала моя идея. До сих пор он в этом свете о кинопрофессии не думал. А я ему сказала, что мы можем пригласить господина Джильбертсон Монтрза писать для нас сценарии. А он их будет рецензировать. Я же буду в них играть. И мы сделаем из каждого фильма настоящее художественное произведение. Но они будут еще целомудреннее и чище, чем вообще бывают художественные произведения. К тому времени, как мы подъезжали к Виладельфии, Генри сказал мне, что он готов заняться этим. но только не думает, чтобы мне следовало играть в кино. А я ему возразила, что, насколько я знаю светских дам, все они только и мечтают, чтобы стать актрисой. Так что если одна из них действительно будет сниматься в кино, в этом не будет ничего предосудительного. Так что и на это я его уговорила. Приехав в имение Генри, мы рассказали о своих планах всему семейству Генри. И все они пришли в восторг. потому что в первый раз, со времени окончания войны, у них появилась какая-то определенная цель в жизни. Сестра Генри прямо от радости подскочила от этой идеи и сказала, что будет заведовать автомобилями киностудии. А я даже обещала матери Генри, что она будет сниматься в фильмах. Да, по-моему, ее и правда можно будет показать в заключительной сцене фильма, потому что, в конце концов, в каждой картине необходим какой-нибудь комический персонаж. для разрядки. А отцу Генри я обещала, что мы будем катать его кресло по всей студии, чтобы он мог хорошенько разглядеть всех актрис. И с ним чуть не сделалось повторного рецидива. Потом я позвонила мистеру монтрозу и условилась с ним, где и когда он может познакомиться с Генри и переговорить с ним обо всем. Мистер Монтрез сказал, «Ну и молочина же ты, моя крошка». Я в самом деле начинаю верить, что приношу удачу всем, кто со мной общается. За исключением мистера Эйсмана, впрочем. Вернувшись в Нью-Йорк, я распечатала все его телеграммы, полученные за время моего отсутствия. И узнала из них, что он как раз на следующий день приезжает на квитании в Нью-Йорк. Я поехала встретить его. Потом мы отправились завтракать в Риц. там я ему все рассказала. Он очень, очень расстроился, что не успел закончить моего образования, как я все бросаю и выхожу замуж. Но я ему возразила, что он, в сущности, должен очень гордиться мной, потому что в будущем, когда он встретит меня в Ритце за завтраком, уже супругой знаменитого Генри Споффорда, я всегда буду отвечать на его поклоны. А он сможет указать на меня всем своим приятелям и рассказать им, что именно он, Гус Эйсман, дал мне образование, достойное моего теперешнего положения. Это очень утешило мистера Эйсмана. А мне, в сущности, совершенно все равно, что он будет рассказывать обо мне своим приятелям, а не не из моего круга. И что бы он им ни говорил, в наше общество это не проникнет. Так что к концу завтрака я решила, что если мистер Эйсман и не вполне счастлив, то во всяком случае не мог не почувствовать некоторого облегчения, Особенно если вспомнил все мои покупки и счета. И вот наступил день моей свадьбы. И все светское общество Нью-Йорка и Филадельфии присутствовало на моей свадьбе. И все были со мной необыкновенно любезны, потому что буквально каждый из приглашенных написал какой-нибудь сценарий в свое время. По общим отзывам, свадебная церемония была великолепна. Даже Дороти нашла ее великолепной. хотя и сказала, что ей все время приходилось сосредоточивать свои мысли на армянской резне, чтобы не расхохотаться вслух кому-нибудь в лицо. Но это только доказывает, что даже таинство брака не священно для такой девушки, как Дороти. А после венчания я слышала, как Дороти разговаривала с Монтрозом и сказала ему, что, по ее мнению, я стану великолепной киноактрисой и буду играть замечательно. если он напишет для меня такую роль, в которой придется изображать только три эмоции – радость, огорчение и расстройство желудка. Дороти все-таки не такой верный друг, какой я ее считала. Мы с Генри не поехали ни в какое свадебное путешествие. Я убедила Генри, что было бы форменным эгоизмом с нашей стороны проводить медовый месяц вдвоем, когда всем так нужна наша активная работа. Потому что, в конце концов, и мне придется посвящать очень много времени на работу над сценарием с мистером Монтрезом, так как мистер Монтроз находит, что у меня необыкновенно много ценных идей. Чтобы придумать Генри какое-нибудь занятие, пока мы с мистером Монтрезом будем заниматься нашим сценарием, я надоумил Генри создать общество взаимопомощи для безработных киноактрис и предложить им представлять на его рассмотрение все свои проблемы. чтобы он мог им оказывать нравственную поддержку. Это общество сразу очень быстро стало развиваться, потому что на других киностудиях сейчас работы практически нет, и актрисам делать особенно нечего. Все они знают, что если они будут членами общества, организованного Генри, то это им даст шанс попасть на нашу киностудию. Чем больше ужасов они рассказывают Генри о том, какими они были до встречи с ним, тем больше это ему доставляет удовольствие. Дороти говорит, что она вчера была на студии, и что если бы только можно было бы, помимо цензуры, поставить те сценарии, которые эти безработные актрисы написали для Генри из своей жизни, то кинематограф сразу вышел бы на новый уровень. Теперь Генри говорит, что я открыла ему новый мир, и что он никогда еще в жизни не был так счастлив. И право, оказывается, что все окружающие меня никогда еще в жизни не были так счастливы. Во-первых, я просила Генри разрешить его отцу каждый день бывать на студии. Ведь каждая киностудия должна иметь какую-нибудь изюминку. Так, в нашем случае, почему не быть этой изюминкой отцу Генри? Во-вторых, что касается матери Генри, то она обстригла волосы, делает массаж лица и готовится играть Кармен. Она во время своего свадебного путешествия видела в этой роли какую-то знаменитую актрису, мадам Кальве, и с тех пор всегда думала, что она могла бы сыграть Кармен гораздо лучше. Я ее не разочаровываю, а предоставляю ей возможность тоже наслаждаться жизнью. Наконец, сестра Генри с самой битвы при Вердене не была так счастлива, как сейчас, потому что у нее в управлении шесть автомобилей и пятнадцать лошадей, и она говорит, что... кинематографическая профессия из всех тех, которыми она занималась со времени заключения мира, всего больше напоминает ей войну. И даже Дороти счастлива, потому что уверяет, что за один этот месяц она нахохоталась больше, чем за целый год. А что касается мистера Монтроза, то я думаю, что он счастливее всех остальных, благодаря все той же симпатии, которую он получает от меня. Сама же я ужасно, ужасно счастлива, потому что, по-моему, величайшая вещь в жизни — это дарить другим счастье. И вот, пока все так счастливы, я думаю, не пора ли мне закончить мой дневник. Я теперь, к тому же, слишком занята написанием сценариев с мистером Монтрезом, чтобы заниматься еще какой-нибудь литературной работой. А кроме того, так много времени уходит у меня... на то, чтобы быть лучом солнца в жизни Генри, не говоря обо всех других делах и занятиях, что ничего другого права от меня больше и требовать нельзя. Так что я думаю, что надо мне сказать «прощай» моему дневнику и закрыть его с полной уверенностью в том, что все всегда устраивается как нельзя лучше.